Вы рассуждаете как баконист, Ньют, а почему бы и нет? Насколько мне известно, баконизм — единственная религия, уделившая внимание лилипутам. Когда я не писал свою книгу, я изучал книги Баконана, но как-то пропустил упоминание о лилипутах. Я был очень благодарен Ньюту за то, что он обратил внимание на это место, потому что тут... В короткое четверостишее Бокконн вложил ту парадоксальную мысль, что существует печальная необходимость лгать о реальной жизни и еще более печальная необходимость солгать о ней. Важничает карлик, он выше всех людей, не мешает малый рост величию идей.